Глава 13. Бишоп сидел в офисе, рассеянно чертил на бумаге каракули и бесцельно смотрел в окно. Его не интересовал ни великолепный городской пейзаж, не то, что всю неделю лило как из ведра. Накопилась куча электронных сообщений от Уиллиса с требованиями взять себя в руки. Ими он тоже не интересовался. Сэмюэль Бишоп был известен тем, Что, решая важный вопрос, он рассматривал его со всех сторон и очень долго не мог принять решение. Однако, приняв его, твердо стоял на своем. Но сейчас, хоть убей, логика не помогала. Стук в полуоткрытую дверь оторвал его от раздумий. Секреташа следила, чтобы его не беспокоили, однако Уиллиса она удержать не смогла. Заместитель влетел в кабинет. Лицо сердитое, узел на галстуке распущен. «Сэм, я, конечно, понимаю, ты босс!» «Да», – подтвердил Бишоп и бросил ручку. «Но мне нужен ответ. Немедленный. В Клэнсе Энтерпрайзес ждут только до полудня. Если они уйдут, то, поверь мне, не вернутся». Бишоп повернулся в кресле в одну сторону, потом в другую. Он собирался объяснить Уиллису, что не отказывается от продажи компании. Просто намерен как следует подготовиться. Закрыв глаза, бишоп прижал ладонь к ноющей голове. Черт возьми, почему он не развернулся, не поцеловал Лауру так, чтобы у нее захватило дух, и не объявил, что остается, потому что не любит ее или недостаточно любит? Он сжал кулаки. Давай, Клэнси, зеленый свет, дружище, надо закончить. Уиллис был в замешательстве. Уверен? Бишоп вспыхнул. «Ты сказал, что тебе нужен ответ». Уиллис присел на угол стола. «Хочешь поговорить?» – намекает на Лауру. «Спасибо, но я больше не желаю об этом говорить». Бишеп поднялся и пошел в дальний конец огромного кабинета, к шахматной доске. «Тебе приходило в голову, что ты ее все еще любишь?» – поинтересовался Уиллис. «Ты видел меня с ней всего два раза». Хейли уверена, что вы оба влюблены, а еще она сказала, как хорошо было бы, если бы вы опять нашли друг друга. «Позволь мне кое в чем признаться». Уиллис скрестил руки на груди. «Слушаю». «Я любил Лауру, но этого недостаточно. Мало было тогда, мало и теперь». «Значит, ты собираешься вот все закончить и уйти? Опять?» У Бишопа затвердели скулы. «Осторожнее, Уиллис». «Почему?» «Боишься признать, что ты не прав? Я думал, ты обрадуешься продажи компании». Бишоп обещал заместителю, что возьмет его с собой на любое предприятие, какое со временем организует. Они даже обсуждали вопрос партнерства. У Уиллиса были мужество и деловая хватка. Бишоп доверял ему. Но может ли он верить Уиллису сейчас? Уиллис тоже подошел, взял с доски шахматную фигуру и стал ее рассматривать. Эти шахматы тебе подарила Лаура, верно? Бишоп прищурился, к чему это он? Свадебный подарок, и ты их хранишь. Это ценная вещь. Каждый день, глядя на них, ты вспоминаешь ее. Бишоп открыл рот, собираясь это опровергнуть, но правда была слишком очевидна. Ему хотелось постоянно видеть какое-нибудь напоминание о Лауре. Готов ли он избавиться от шахматной доски, как когда-то Лаура спрятала их свадебную фотографию? Бишоп опять опустился в кресло. Он оперся локтями на подлокотники и принялся массировать виски. Надо кончать с этой ерундой. Лаура решила, что беременна. Признался он. Боже правый! Уиллис плюхнулся в кресло напротив. Это на самом деле так? Глядя на доску, Бишоп помотал головой. Она подняла шум, когда в ней наконец вернулась память. Уиллис говорил прямо, и Бишоп был ему за это благодарен. Сначала рассердилась, но потом мы согласились, что если она носит нашего ребенка, то мы обязаны разобраться в наших делах. А потом выяснилось, что никакой беременности нет. «И ты уехал?» «Она не стала бы слушать. До нее ничего не доходило, совсем как в прошлый раз». Уиллис фыркнул. «Ну правильно». Бишоп понизил голос. Она считает точно так же, как и я. Без ребенка, который нас связывал бы, нам постоянно мешало бы прошлое. Слишком долгая история. Слишком много плохих воспоминаний. Он оторвал взгляд от доски. Слишком многое требовалось простить. А какие воспоминания у тебя будут, когда тебе стукнет 65? Всю жизнь просидишь, чувствуя себя полным дерьмом. Бишеп ощетинился. А чего ты от меня ждешь? Победы. «Победы ради вас обоих!» бишеп с горькой иронией ухмыльнулся. «Отличная речь. Только это не спорт». Уиллис покачал головой. «Я и не говорю, что спорт. В бизнесе ты похож на тигра в засаде. Хватаешь добычу и не отпускаешь. А когда речь идет о вашем счастье до конца дней, ты говоришь ни «да», ни «нет». Бишеп хотел встать. Уиллис схватил его за руку. «Поверь, я очень хорошо понимаю тебя». Мы с Хелли тоже когда-то разбежались, но я проглотил свою гордость и попросился обратно. Это было лучшее, что я когда-либо сделал. Бишоп пристально смотрел на шахматную доску. Голова его раскалывалась. Наконец он переварил то, что сказал Уиллис. Потом, пожалуй, впервые в жизни передумал. «Дай Клэнси знать, что мы не продаем компанию». Он решительно направился к столу. Мы говорили о Лауре, послышался недовольный голос Уиллиса, и по пути пришли ко мне Мерил. Нам еще многое предстоит сделать. Бишеп рухнул в кресло. А Лаура? Бишеп уже занимался документацией, которая слишком долго копилась в его электронной почте. Схватив ручку, он начал делать замечания на проекте участка и буркнул. Я позвоню. Когда? Когда позвоню? Уиллис вышел из себя. Знаешь, ты дурак, если не позвонишь. Он хотел что-то добавить, но Бишеп поднял руку. Дискуссия окончена. Уиллис ушел. Бишеп решил сохранить компанию. Далеко не все им сделано. То же самое и с Лаурой. Он позвонит, но не сейчас. Когда дело касалось Лауры, Бишеп был вынужден действовать импульсивно, но на этот раз он все тщательно спланирует. Просто нужно выбрать правильное время и правильное место. И тогда уж он не отступит, пока не поставит мат.